сунуть два пальца в глотку и выгнать наружу копошащуюся там мышь. — Где-то тут должны быть седла, — сказал я. — Ты умеешь седлать коней? Лошади неторопливым шагом шли по обочине шоссе. Юрка владел ситуацией идеально, а моя кобыла все время норовила остановиться и поесть придорожные кусты Иван-чая. Я хотел направить ее поближе к середине дороги, но Юрка объяснил, что на асфальте подковы быстро сбиваются, и лошадь может захромать. «Почему ты не взял меч или пистолет?» «Или еще что-нибудь?» — настойчиво спросил Юрка. «А потому что я сто раз об этом читал». «Читал?» — удивился Юрка. «Но при чем тут читал?» У Юрки за поясом пистолет, за голенищем высоких ортопедических ботинок кинжал. «Интересно, умеет ли он стрелять?» Очень смешно, если забыть о людях-холмиках. Да чего же хорошо, что не было Пашки и других, если уж Юрка образец миролюбия вооружился. Но я ничего не мог ему объяснить. Помнишь, если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно должно выстрелить? Не помню. Ерунда. У нас сейчас многие люди имеют оружие. Но... «Не все же из него людей убивают. У моего папы тоже газовый пистолет есть». Несмотря на седло, я по-прежнему сползал на правый бок и медленно зевал. День был в самом разгаре, но мне почему-то очень хотелось спать. Я подумал, что это, наверное, такая защитная реакция. Мозги отключаются, чтобы не перегреться. Мы наткнулись на них к вечеру, совершенно случайно. И если бы не Юрка, я бы прошел мимо». Он все-таки здесь сторожил и лучше ориентируется. Хотя о таком он меня не предупреждал. А мне бы такое и в голову не пришло. Ведь мы с Юркой всегда оставались такими же, как были. Потом уже вспомнил его давние и показавшиеся мне загадочными слова. «Меня ты-то точно узнаешь». У Пашки были невероятно мохнатые ресницы и маленькая аккуратная челочка. Тень от ресниц ложилась на круглые щеки. Пашка сидел в саду за столом и ел бублик с маком. На столе перед ним стояла кружка с горячим молоком и блюдечко с малиной. Лет Пашке было приблизительно пять, ну, может быть, пять с половиной. Витька находилась тут же. Она сидела в плетеном гамаке и раскачивалась, отталкиваясь от земли ногой в лакированной туфельке. Рядом под яблоней стояла коляска, занавешенная от мух кружевной салфеткой. В коляске должно быть спала Милка. Мы с Юрой притаялись в кустах акации и почему-то избегали глядеть друг на друга. Высокая полная женщина, похожая на сдобную булку, спустилась с крыльца, слегка переваливаясь сбоку на бок, подошла к столу. Ласково взъерошила Пашкину челочку. — Ну что, Пашенька, — певуча спросила она, — подлить еще молочка? — Не хочу молочка, хочу моложеного, — капризным басом отвечал Пашка. «Завтра с утра купим. Обязательно. Самое большое мороженое для моего Пашеньки. А сейчас молочка попей». «Ну давай, поросеночек мой розовый, давай. За папу, за маму. Викочка, а ты малинки-то поела? Бубличка, не хочешь еще?» «Поела, спасибо!» — откликнулась Витька и разгладила оборки на розовом платье. «А Милу не пора еще кормить? Я могу сама». «Да что ты, Викочка, детонька!» — умилилась женщина. «Я сама ее покормлю, как проснется. А ты пойди с девочками в саду поиграй, или вон мультики по телевизору посмотри. Может, я посуду помою?» «Ах ты моя умница!» — женщина отошла от нахмурившегося Пашки и обняла поднявшуюся ей навстречу девочку. «Как же мне с тобой повезло! Ни у кого такой дочки нет, чтобы и умница, и красавица, и по дому помощница!» Да какая же я красавица? удивленно спросила Витька. Я шурот. Да что ты говоришь такое? Женщина возмущенно всплеснула руками. Как у тебя язык-то повернулся? Красавица ты моя. Фигурка тоненькая, глазки зеленые, ясные, волосики пушистые. Витька, опустив голову, ковырялась в песке носком туфли. Пойдем. Я потянул Юрку за рукав. Пошли отсюда. Юрка пожал плечами, но сопротивляться не стал а уже потом на пыльной проселочной дороге спросил «почему?». Я не сумел объяснить словами, но без слов знал точно. Смотреть на Пашку и Витьку было неудобно, что ли. Все равно, как подглядывать за тем, как женщины раздеваются, или еще что-то в этом роде. Ну, в общем, не нужно этого, и все. Так я Юрке и сказал. Он кивнул и больше ничего не спрашивал. Что выбрал для себя Мишаня, мы с Юркой так и не узнали — «Да я, если честно, уже и не хотел знать».